Сокровище тайги. Глава первая. Очень интересная легенда, дорогой Ватсон. Я очень люблю вообще легенды, так как, по-моему, между легендой и сказкой существует существенная разница. Сказка – плод народной фантазии, чистый вымысел, но легенда – другое дело. Легенда, если найти ее корень, всегда вытекает из жизни, имеет в своем основании какой-либо случившийся факт. Шерлок Холмс затянулся сигарой, выпустил из рта густой клуб дыма и, откинувшись на спинку кресла, продолжал. В этой легенде в основании положен случившийся факт. А так как факт этот случился не так-то давно, всего два года тому назад, то... Одним словом, эта легенда кажется мне не легендой, а чем-то поважнее, над чем следует поработать. «Ну-ну, вы уже прочли мне целую лекцию о легендах, а той легенды, которая так удивляет вас, вы мне и не подумали рассказать», — ответил я. «Ведь это выходит разговор впустую». Шерлок Холмс весело рассмеялся. «Ваша правда, дорогой Ватсон, я сидел и думал про себя, а затем начал высказывать свои мысли вслух. Это вовсе не убедительно, и я постараюсь исправить свой промах». Он вытянул свои длинные ноги, положив их одну на другую. И заговорил.